о д и н н т ы й удар. Ты дышишь? Ты живешь? Не призрак ты, я первенец зеленой пустоты. Я слышу сердцу стук, теплеет кровь. Не умер ли, кого зовет любовь? Румяний щеки, исчезает лен таинственный. Свершается обмен. Что первым обновленный взгляд найдет? Форель, я вижу... р а с п и в а е т лед. На руку обопрись, Попробуй встань, Плотнеет выветрившаяся ткань. Зеленую ты позабудешь, лень, Всхожу на следующую ступень И снова можешь духом пламенеть Огонь на золото расплавит медь. И ангел превращений снова здесь. Да, ангел превращений с л о в а здесь. д в е д т ы й удар. На мосту белеют кони, оснеженные зимой, И, прижав ладонь к ладони, быстро едем мы домой. Нету слов, одни улыбки, нет луны, горит звезда, Изменения и ошибки протекают, как вода. в т о л ь н е в ы вокруг канала и по лестнице с ковром Ты взбегаешь, как бывало, как всегда в знакомый дом. Два веночка из фарфора, два прибора на столе, И в твоем зеленом зоре по две розы на стебле Слышно на часах в передней, не спеша двенадцать бьет. то моя форель п о с л е д н и й разбивает звонко лед. Живы мы, и все живые, мы мертвы, завидный гроб, чтя обряды вековые, из бутылки пробка хлоп, места нет печали хмурой, ни сомнений, ни забот входит в двери белокурый сумасшедший Новый год. Заключение А знаете, ведь я хотел сначала двенадцать месяцев изобразить и каждому придумать назначение в кругу занятий легких и влюбленных. А вот что получилось. Видно, я и не влюблен, да и отяжелел, толпой нахлынули воспоминания, отрывки из прочитанных романов, покойники смешались с живыми, и так все перепуталось, что я и сам не рад». что все это затеял. Двенадцать месяцев я сохранил и приблизительную дал погоду, и то неплохо. И потом я верю, что лед разбить возможно для форели, когда она у п о р н о Вот и все. Для Августа Демьянову. Ты. Так долго шляпой ты махал? что всем ужасно надоел. Взяла брюнетка на прицел, подругу вставила нахал, и долго крякал капитан, который здорово был пьян, махал, махал. И, наконец, когда остался ты один, какой-то плотный господин тебя уводит, как отец в одной светленьких кают, уж скоро рюмки запоют. Ты треугольник видишь бри, и рядом Страсбургский пирог. Тут удержаться уж не мог. Подумал, ах, черт побери, я никогда их не едал. У Блока кое-что читал. Отец с нежданной стороной заводит речь о том, о сём. Да сколько лет, да как живём, да есть ли свой у вас портной, то Генрихман, то Томасман, а сам рукой тебе в карман». Папаша, папа, эй-эй-эй, не по-отцовски вы смелые. Но тот, кому вы так м и л ы видавший вид воробей. Спустилась шторка на окне, корабль несется по волне. Луна. А ну, луна, печально печатать про луну считается банально. Не знаю почему. А ты внушаешь знания и сердцу, и уму. Понятнее расстояние при взгляде на луну. И время, и разлука, и тетушка искусств, Окультная наука и много разных чувств. Покойницкие лица ты милым предаешь, А иногда приснится приятненькая ложь. Без всякого уменья ты крыши зеленишь, И вызовешь на п е н и е несмысленную мышь, Ты путаешь, вещаешь, кувыркаешь свой серп И точно отмечаешь лишь прибыль да ущерб. Тебя зовут Киката, тебя зовут пастух, Коты тебе оплата, да вороной петух. Не думай ради Бога, что ты хозяйка мне, Лежит моя дорога в обратной стороне, Но, чистая невеста, и ведьма нету злей, Тебе найдется место и в повести моей. А я. Стоит в конце проспекта сад. Для многих он приюту слад, А для других, ну, сад как сад. У тех, кто ходит и сидят, Особенный какой-то взгляд. а с виду ходят и сидят. Куда бы ни пришлось идти, все этот сад мне по пути. Никак его не обойти. Уж в августе темнее ночи, а под деревьями еще темнее. Я в сад не заходил нарочно, попутчика нашел себе случайно. Он был высокий, в серой кепке, Потертом несколько, но модном платье. Я голоса его не слышал, мы познакомились без разговоров. А мне казалось, что должно быть хриплый. На Вознесенском близко дом, мы скоро до него дойдем. Простите, очень грязный дом. Улыбка бедная скользит. Какой у вас знакомый вид, надежды, память, все скользит. Ведь не был я нисколько пьян, но рот, фигура и туман твердили, ты смертельно пьян. Разделся просто, детский лег, метафизический намек, двусмысленно на сердце лег. Тот. «Поверим ли словам цыганки и до самой смерти продрожим?» А тот сидит в стеклянной банке, И, моложав, и невредим. Сидит у столика и пишет, Тут каждый б е р т с л и и Шекспир. Апрельский ветер тюль колышет, Сиреневый трепещет мир. Звенят, звенят невыносимые г у л к и искры вино, И ласточки просвещут мимо Американку и в окно. Измены здесь для примирения, А примирение для измен. Политональнейшее пенье от лаковых несется стен. Все кружится и все на месте, Все близко так и все поет, Отчетливо, как при Норд-Эсте, Прозрачно, словно жидкий мед. Куда пропал ты беспечальный И чистый воздух медных скал? На Вознесенском дом скандальный, Да проходный тот нахал. Ты, второе. Остановка здесь от часа до шести. А хотелось бы неделю провести. Словно зайчики зеркал, городок из моря встал. Все каналы до плотины со стадами луговиной. Нет ни пропасти, ни скал. Кабачок стоит на самом берегу, Пароход я из окна устерегу. Только море, только выше, По земле бы мне пройтись. Что ни город, все чудесно, неизвестно И прелестно только. Знай себе, дивись. Если любишь, разве можно устоять? Это утро повторится ли опять? И галантно, и крепко, Стариковская рука. Скрипнул блок, пахнула элем. Чепуху сейчас з а м е л и м Не услышать. Нам свистка. А я второе. Постучали, еле слышно, Спичка, чирк, шаги, глаза. Шепот «Вася, осторожней!» По домам идет обход. Шпалер, шпалер, брой за печку. Гость смывайся, разве пьян? Черный ход еще не заперт. Мина Карловна сидит. Извиняюсь, ненарочно. Я и сам тому не рад. Я засыпаюсь, наверное, на конюшен и на лед. н у пока поцеловались. Стой, я с тобой. Куда? Все равно. А попадетесь у к р о в а т и л ю тюрьма? А чего же хриплый голос стал прозрачным и любимым, будто флейта заиграла из-за толстого стекла? А чего же это н е ж н ы е щеки серые покрыло, словно сердце заключенное оставаться не м о г л а Разве ты сидишь и пишешь легче бабочки из шелка и причёсан и напудрен у апрельского стола? Что же стали? Кот б а с и л а опрокинулось ведро. Тише, черти, сердце м ь е т с я заливается свисток. Значит, ты до самой смерти улыбнулся в темноте. Может, ждать совсем недолго, но спасибо и на том. Тут калитка возле ямы, проходной, я с т а в ю двор. Деньги есть, айда на остров. Там знакомый пароход. Паспортов у нас не спросят, а посадят прямо в трюм. Дней и пяток проголодаем вместе, милый человек. Тот, второе. Февральский радио поет При воле молодости дальней Натопленность кисейной Спальный межпланетный перелет. Перечит нежности начальной Воспоминаний праздный счет. Селеет снег, тончает лед. Не уберечь зимы венчальный. Хрусталь на прежнее стекло Воображение налагает. Изменчивая так светло Плывут вуали, воздух тает, И сонный вой гавайских труб Напоминает трепет губ. Луна, второе. Луна, где встретились? Сквозь люки ты беспрепятственно глядишь, Как будто фокусника трюки — Что из цилиндра тянет мышь. Тебе милее б ы л о бы урна, Руины, жалостный пейзаж, А мы устроились недурно, с о б р а в ш и й за чужой багаж. Все спит, п о п а х и в а я дегтем, Мочалый, прелый от рогож, И вдруг, как у рембо, Под ногтем торжественно Ищелкнет в а ш И нам тепло, и не темно нам. Уютно, качки нет следа. По фантастическим законам не вспоминается еда. Сосед храпит. Луна свободно и в о ласкает, как угодно, И сладострастно, и чиста во все возможные места. Я не ревни к такому горе, Ведь стоит руку протянуть, И я с луной легко поспорю, На деле они как-нибудь. Вдруг так. Смотрю, смотрю, черты чужие вовсе. Разве ты... Таким и был и нос, и рот он у того совсем не тот. Зачем же голод, трюмы, море, Зубов нечищенных оскал, Уже ли злых фантасмагорий луна Игрушку я стал? Но так доверчиво дыхание, И грудь худая так тепла, Что в темном, горестном л а б з а н е Я забываю все дотла. Ты третье. Вы мне не нравитесь при лунном свете. Откуда-то взялись брюшко и плешь. И вообще пора бы шутки эти оставить вам. г о л л а н д и ю скучна. Но, детка, вы же сами захотели остановиться в этом городке. Не думал я, что в столь прелестном теле такой упрямец маленький сидит. Вы лишены духовных интересов. «Что надо, вам легко могли найти в любом из практикующих балбесов». «А я? А я?» «Брюссельская капуста приправлена слезами, за окном на горизонте растушеван густо далекий дождь. В глазах плывет размытая фиалка. Так самого себя бывает жалко. Вы сами можете помочь н е м с г о д о м ведь дело не в Голландии, а в а с Нет, завтра, завтра, первым п р о х о д о м а вас освобождаю хоть сейчас». Забарабанил дружно дождь по крышам. Все стало простодушнее ясней. Свисток теперь, конечно, мы услышим, а там посмотрим. Утро вечера мудреней. Вся четверо апофеоз. Тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та. нептон трезубцем тритонов гонит апофес апофес т р а т а та та дельфин играет т р а т а та та ярка лазурь б р а д ы завеса ключом взлетает апофес апофес парная роскошь былая м о к р и т ь повел ужас дымит восторг и ты не тот ведь и тот не тот ведь апофес а п о ф е с потягиваясь сладко, вышли, Голландия, конец пути, иди легко, как парив, дышли, и заново глядят глаза. Земля и воздух — в с ё другое, кругом народ, в с ё видим мы, и в с ё т а к и настолько двое. И мы другие, как и все. Какой чудесный день сегодня! Как пьяно вывески твердят, Что велика любовь Господня. Поют опущенные исходни, Танцуют краны, паруса. Ты не сидишь уже окован В стеклянном пресном далеке. Кисейный столик расколдован И бьется в сердце, как живой. Вдруг, боже мой, навстречу пара И машет та же шляпа мне — Ах, в ожидании удара прижаться в нежной простоте! Другой кричит издалека «Фэшурэнконтр, сэтуа, сэмуа!» Толчком проворным старик за бортом «Такая жертва, такой отказ, считаться мог бы первейшим сортом апофеоз». а п о ф е с в е д ь я все тот же!» «Минута бреда!» «Опять с тобою!» «И нет измен!» «Круги бросайте!» «Тащите деда!» а а п о ф е с а п о ф е с т р а т а т а т а «Но я не тот же!» «Тра-та-та-та!» «Я не один!» «Какая черствость!» «И с кем, о Боже!» «Тра-та-та-та!» «Тра-та-та-та!» Триумф Нептуна туземцев тешит И остаются все при своем В восторге дядя Затылок чешет а п о ф е о а п о ф е с Подвиги великого Александра Валерию Брюсову Посвящение окра стих Валы стремят свой яростный прибой А скалы все стоят неколебимо Летит орел, прицелов жалких мимо. Едва ли кто ему прикажет, стой. Разящий меч готов на грозный бой. И зов трубы звучит неутомимо. Ютясь в тени, шипит непримиримо Бессильный хор врагов презрен тобой. Ретевый конь взрывает прах копытом. Юродствуй, раб позоряву кефала! Следи, казнясь! с а подвигом открытым О, лед царя, как я р а прозвучало в годах, в веках, труба н е м о л ч н о й славы у ног враги, б е з г л а с н ы е и б е з г л а в ы Книга п е р в а е Вступление. Вступление. Некоторых к прославлению подвижет добродетель излюбленных ими героев. Других — славные воинские подвиги, третьих — мудрость, четвертых, наконец, чудесные события и знамения. Но, перебрав все имена прошлых и более близких нам веков, никого не найти, где бы все эти достоинства так удивительно сочетались, кроме великого Александра. Я осознаю всю трудность писать об этом после ряда имен, начиная от преснопамятного Калисфена, Юлия Валерия, Викенция Избавея, Гуалтерия д и Кастильоне, в л у т ь до немца Лампрехта, Александра Парижского, Петра де Сен-Клу, Рудольфа Эмского, превосходного Ульриха фон Гешенбаха и непревзойденного Фердусти. Но желание мое не столько возобновить в память людей немеркнущую славу македонца, сколько облегчить преисполненную восторгом душу, заставляет меня действовать как богомольцы, которые, шепча слова молитв, не вспоминают, какими великими святыми Сложенный репеснопением. Лава первая о царе н и к т о н е б е в Египте В древнем Египте был царь Никтанеп. Кроме царской крови, отличавшейся мудростью и большими знаниями в магии и звездочетстве, его войска всегда одерживали победу. Но никто не знал, что во время битвы царь Волжбой предопределял исход сражений. Сотворившись тайный покой, он облекался в жреческие одежды, брал жезл и делал из воска изображения людей, если битва была на суше или лодок с воинами – пустив которые в медный таз с водой, он ловко топил под заклинание, м сухопутных же пронзал тонкую иглу. И, производимое над бездушным и мягким воском, чудесным образом отражалось на далеком поле брани. Но однажды, когда гонцы донесли царю о приближении новых врагов в духе воды и воздуха, в ы з в а н н ы е искусством венчанного мага, объявили, что пробил час его поражения и бессильна их в л а с т ь н и к т о н е п снял привязанную бороду и, надев простую одежду, отплыл тайком из Египта. Так что, когда непривыкшие к поражениям полководцы вернулись в столицу, они нашли дворец пустыне. И лишь опрокинутый таз, кусочки воска и борода, плавающие в л у ж е воды, напоминали о недавнем присутствии здесь царя. с в я т е н н о м у народу бог Серапис через свой оракул ответил. «Цар Никтанеп». Вас покинул на долгие годы. Снова воротится к вам юностью новый одет. Эту надпись начертали на статую пропавшего царя, которую поместили в пустой гробнице, и, подождав немного, выбрали нового в р е м е н н о г о владыку. Объяснение Олимпиады с магом Меж тем царственный беглец, прибыв в Македонскую пелу, Долго жил с низкого себя пропитания гаданиями и вражбою и вскоре прославился как искусный прорицатель и кудесник. В той стране царствовал тогда король Филипп. Женатый на Олимпиаде, которая была неплодна, однажды гуляя в отсутствии мужа по Творцовому саду, королеву поверяла свое опасение старой верной служанке, как бы Филипп не развелся с нею, не имея столько лет детей, на что прислужница ей рассказала а а в о л ш е б н ы й силе приезжего египтянина. Послать за ним было делом немногого времени. Придя в сад, он низко поклонился Олимпиаде вынув из-за пазухи золоченую дощечку с изображением планет цветными камнями, причем Гермесу соответствовал изумруд, а госпожи Венере Синий Сапир долго молчал. Молчал и королева, опустив глаза в ожидании, наконец, египтянин сказал, «Филиппу не р а з р е ш и т твоего неплодья». «Только бог ОМОН может тебе помочь. Готовы ли ты на все?» «Говори», — произнесла королева, не поднимая глаз. «Я помолюсь, а ты, с покрытой головой, ожидая ливийского бога, когда раздастся змеиный шип, вышли всех вон и прими гостью, он будет золотыми кудрями и бородою, золотой грудью и с рогом на лбу, во время свидания безмолвствуй. Тогда ты зачнешь и в урочное время родишь себе мстителя и владыку вселенной». Олимпиада, помолчав, остро г л я н у л на кудесника и сказала «Бойся, если ты лжешь». Подняв руки к уже засветившимся звездам, н и к т о н е посликнул к «Клянусь! Я дам тебе ответ завтра». Маг остановил ее, сказав «Необходимо, чтобы я неустанно молился близ тебя это время. Нет ли тайного помещения рядом со спальней? Там есть гардеробный чулан. Ты можешь находиться там. Прощай, никому не говори». По уходе королевы н и к т а н е б сорвал гвоздику, проколол на ее лепестках имя Олимпиады и, подняв цветок звездам, долго в з ы в а л к небесам, чтобы они склонили мысли и сердце жены Филиппа к затеянному им н и к т а н е б у м а б м а н у Зачатие Александра Все совершилось по желанию египтянина, явившегося во врагатой маске безрассудной королеве. И так много раз, пока она не почувствовала себя непраздной и стала ожидать короля с радостью и с тревогой. Глава вторая. Филипп возвращается домой. Меж тем король Филипп в дальнем походе имел странное сновидение, с м у т и в ш и е его покой. Вавилонский толкователь, находившийся в свите, Объяснил вот так, что Олимпиада зачала от египетского бога. Не очень обрадованный такой новостью, король поспешил домой, где, встретившие его служанки, сказали, что госпожа лежит в болезни. Войдя в полутесную о п о ч и в а л ь н ю Филипп подошел к супруге и сказал, «Я все знаю, не огорчайся, воле богов мы должны покоряться». Олимпиада тихо заплакала, поцеловав руку мужа и не зная в точности, все ли ему известно. «Позовите сюда астролога!» — вымолвила она наконец. И когда вошедший Никтанеп дал объяснение совершенно совпавшей с толкованиями вавилонского мага, удивленный, хотя и сумрачный, Филипп помнил в с ю плачущую супругу, и так они просидели молча до вечера, когда в окно глянули нежные рога молодого месяца. Чудесные знамения. Так королевская ч и т а ю в мире, но без радости, ждала приближавшихся родин. Королева была бодра, гуляла по саду с дамами и изредка присутствовала на п и р а х По годы Филипп не напивался допьяном по обычаю македонцев. Однажды Олимпиада, пробыв в Перу дольше, чем ей п р и л и ч е с т в о в а л была наказана за свое безрассудство, Так как купившийся король стал упрекать, что она беременна не от него. Оскорбленная королева поднялась, чтобы удалиться, как вдруг из-под пиршественного стола появился огромный змей, подымавший голову со страшным шипением. Кости повскакали с места. Дамы, забыв стыдливость, влезли на с т о л подбирая п л а т ь я Сам король готов был закрыть голову мантии, как в друг змей, обернувшись орлом. Взлетел на грудь королевы и, трижды клюнув ее в помертвелые уста, поднялся к небу через открытый потолок залы. Филипп на коленях попрошал «Кто ты, Омон? Аполлон? Асклепий?» Меж тем, как Олимпиада, окруженная нестройную толпою дам, направилась к своим покоям. Никто не заметил, что это были не более как проделки египетского выходца. Знамение второе. Но другие чудесные знамения, не менее удивительные, но уже без фокусов хитрого мага, уверяли Филиппов замечательности близкого к появлению младенца. Как-то раз от скуки кормил король своих любимых ручных птиц. Королева вышивала на балконе, изредка подымая голову, когда птицы взлетали вровень с балконом, и собачка ю ног, н а с т о р о ж е ф уши, ворчала и тявкала, пугая шумящие стаи. Королева вскрикнула, когда одна из белых птиц вспорхнула к ней на шитье и мигом снесла яйцо, которое покатилось сверху под звонкий лай собачки. Из разбитого яйца выполз змеёныш, медленно о п о л своё недавнее жилище, будто желая снова войти в него, но лишь только сунул голову в скорлупу, как вздрогнул и сдохший. Королева, перевесившись через перила, Не обращала внимания на начавшийся дождик, слушая объяснение Антифонда, что сын Филиппа обойдет весь мир и, вернувшись домой, умрет молодым. Печально собрала королева свое золотое шитье, уходя ожидать чудесного сына. Рождение Александра! Давно прошли сроки разрешения, а королева все носила свой большой живот и горько выговаривала Никтанебу, который нарочно задерживал роковой час, пока не сбудутся благоприятные небесные знаки. С утра садилась она на высокие родильные стулы, даже спала на нем, плача и жалуясь. Наконец Никтанеб с башни крикнул л — Пора! И Олимпиада взревела, как тёлка, не п о м н и себя от боли, не слыша грома, не видя молнии, сверкнувшей из чистого неба. Бабка вынула из-под стула мальчика, не походившего ни на отца, ни на мать. Он был с длинными волосами вроде львиной гривы, красен, один глаз вниз, другой глаз вбок, с большой головой и прямым носом. Таково было рождение Александра.